Глава восьмая. Конечно, он прав. Рыболовство — отличная школа жизни. Помимо всего, Томас и этому меня научил. В год, когда мы подружились, мы много разговаривали. Иногда присоединялись кассис с Рен, и тогда разговор переходил на предметы мелкой контрабанды — жвачка, шоколадка, баночка крема для Рен, апельсин. Похоже, у Томаса имелся неиссякаемый запас этих прелестей, и он раздавал их с небрежной лёгкостью, когда он неизменно являлся один. После разговора с Кассисом в нашем убежище на дереве я поняла, что у меня с Томасом всё чётко обозначилось. У нас были свои правила, не дурацкие, навязываемые нашей матерью, а простые и понятные и девятилетнему ребёнку, всегда на чеку, сам себе глава. равной возможности для всех. Мы трое уже столько времени слонялись с беспризорниками, что для нас было неописуемым, хотя и тайным, счастьем появление нового наставника, взрослого, олицетворявшего собой порядок. Помню, однажды мы втроем его ждали, а Томас опаздывал. Кассис по-прежнему звал его Лейбниц, а мы с Рен уже давно звали по имени. В тот день Кассис был какой-то нервный и угрюмый. Уединился, сидел на берегу, кидал в воду камни. Утром у них с матерью вышла шумная стычка по какому-то ничтожному поводу. Был бы жив отец, ты бы не посмел со мной так разговаривать. Был бы жив наш отец, он бы только тебя и слушал. От ядовитого её языка Кассис, как всегда, сбежал из дома. У него в хижине на дереве хранилась отцовская охотничья куртка, и он сидел, нахохлевшись, Завернувшись в неё, как старый индейц в одеяло. Если Кассис в отцовской куртке это не к добру, и мы с Рэн его не трогали. Вот так он и сидел у реки, когда пришёл Томас. Томас сразу всё заметил и, не говоря ни слова, присел чуть поудаль на берегу ниже по течению. С меня хватит, наконец сбросил Кассис, не глядя на Томаса. Я уже не ребёнок, мне скоро 14, хватит, наигрался. Томас снял армейскую шинель, кинул Ренет, чтоб пошарила по карманам. Я лежал на животе на берегу и следил за происходящим. Кассис продолжал: "Комиксы, шоколадки, всякая дребедень. Война идёт, а тут фигня одна". Он возбуждённо поднялся глупости. "В игрушки играем. Отцу моему голову снесло, а тебе чистоплюю. Хоть бы хны". "Ты так думаешь?" отозвался Томас. "Я думаю, что ты грязный бошь", рубанул Кассис. "А ну пойдём" Сказал Томас, вставая: "Девочка, мы оставаться здесь, ясно?" Рэн крайне обрадована, что можно сколько угодно листать глянцевые журналы, извлечённые из кармана шинели, оставив её за этим занятием я незаметно прячась в кустах, пригибаясь к мшистой земле, скользнула за Томасом и Кассисом. Их голоса, как пылинки света сквозь листву, просачивались ко мне издалека. Слышно было неважно. Я притаилась под поваленным деревом, стараясь не дышать. Томас снял с плеча ружье и протянул кассису. «Ну-ка, возьми!» «Почувствуй, каково!» Судя по тому, как взял его кассис, ружье было тяжелое. Он скинул его, прицелился в немца. Томас и бровью не повел. «Моего брата расстреляли, как дизертира», — сказал он. Он только окончил военное училище. Ему было девятнадцать. Он испугался. Он был пулеметчик. Видно, ошалел от пулеметного стрекота. Это случилось в одной французской деревушке в самом начале войны. Я думаю, если бы я был рядом, смог бы ему помочь. Как-то подбодрить, уберечь от беды. Но меня там не было. — Ну и что? — Кассис с ненавистью смотрел на него. — Да. Томас как будто и не слыхал. Он был в семье любимчиком. Вечно Эрнсту доставалось вылизывать кастрюльки, когда мать готовила. Эрнста старались освободить от чёрной работы. Эрнст был гордостью родителей, а я? Я был работягой, считал, что только и гожусь, чтоб выносить помой до да кормить свиней. Только и всего. Теперь Кассис слушал. Казалось, напряжение между ними накалилось до предела. Когда пришло извещение, я был дома на побывке. Принесли это письмо. Старались держать в тайне, но через полчаса в деревне уже все знали, что сынок Лейбниц дезертир. Моих родителей это известие совершенно ошарашило, как молнией поразило. Я решил под прикрытием упавшего дерева подпасти поближе. Томас продолжал. Самое смешное, что у нас в семье именно меня всегда считали трусом. Я никогда не высовывался, на рожон не лез. Но с этого момента я стал героем в глазах моих родителей. Неожиданно я занял место Эрнста, будь то его и не было, как будто я был у своих родителей единственный сын. Я стал для них всем. Это же ужас, что... Еле слышно прозвучал голос Кассиса, Томас кивнул. Кассис тяжело вздохнул, будто захлопнулась массивная дверь. Он не должен был умереть. сказал брат. И я поняла, что это он о нашем отце. Томас стоял и внешне невозмутимо ждал. Ведь все знали, какой он умный и владеть собой всегда умел. Кассис взорвался. Он был не трус и метнул взгляд на Томаса будто уязвлённый его молчанием. Руки и голос брата дрожали, и вдруг он стал кричать громко, мучительно. Я едва разбирала слова, которые с безудержной яростью рвались из него вон. Он не должен был умереть. Он должен был жить, чтоб всё стало ясней, чтоб всё стало лучше. А вместо этого он ушёл на войну и как дурак дал себя разорвать на куски. И вместо него остался я. И я, я не знаю теперь, что делать и как. Томас подождал, пока всё кончится. Это длилось довольно долго. Потом он протянул руку и как ни в чём не бывало забрал у Кассис оружие. Такова доля героев, бросил он. Они не успевают дожить до исполнения желаний. Правда? Я мог тебя убить, угром оборотным Кассис. Противодействовать можно по-разному, сказал Томас. Почувствовав, что у них пошло на мировую, я стала потихоньку отходить сквозь кусты, чтоб они Когда обернуться меня не заметили. Ренет по-прежнему сидела на том же месте, погрузившись в разглядывание журнала Синемак. Минут через 5 появился Томас с Кассисом, обнявшись как братья. На Кассисе красовалась лихо надетая на бикре немецкая пилотка. "Возьми себе", предложил Томас. "Для меня не проблема вторую такую найти". Наживка была заглушена. С этого момента Касси стал его рабом.